Глава 23. Вон та молодая официантка уверяла, что ее спас гигантский медведь-ниндзя. Нога ныла, несмотря на ослабление болевых ощущений. То же самое с животом. Ублюдок мне чуть кости не сломал. Может, не стоило его спасать? В остальном все не так плохо. Быстрый анализ показал, что энергии больше половины, разве что в целом я чувствовал себя устало. Ну что ж, тогда можем и подраться всерьез. Из темноты ко мне ползли щупальца. Теперь они были более тонкими и гибкими, превращаясь в извивающиеся кисточки на концах, будто пучок червей. Осквернение нивелировало главный недостаток мясорубки слепоту. Так что теперь этот монстр стал в разы опаснее, не говоря уж о том, что банально сильнее. Насколько я помню, камер видеонаблюдения прямо над нами быть не должно, но на всякий случай выпустил с десяток эфирных пуль. В ответ на меня посыпался дождь и стекла от разбитых ламп. Теперь выпускаем кварц и отправляем осколки вперед, чтобы самому оставаться в полутьме. «Ну и урод!» — не выдержал я. Мясорубка и до сквернения выглядела мерзко. А теперь тело потеряло всякую форму и превратилось в аморфное желе, словно разлитое среди каменных плит. Долго разглядывать друг друга не стали. Атаковали одновременно. Тварь щупальцами, а я в ответ жидким пламенем. Духовный огонь прекрасно выжигал черную сквернённую массу. От щупалец же пришлось отбиваться битой. Тяжело было первые мгновения, потом я начал выпускать эфирные лезвия, медь основании. где отростки соединялись с общей массой. От таких атак уже было не увернуться. Так что через 20 секунд противник превратился в колыхающееся горящее желе. Я даже немного расслабился, думал, будет сложнее. Только вот рано расслабляться. Тварь как-то извернулась и прыгнула вперед. Хотя скорее просто подобралась и выгнулась наподобие гусеницы. Когда в меня полетело громадное пылающее нечто, Я на мгновение даже растерялся. Наверное, это тело уже достигло определенного уровня рефлексов, так как эфирный щит я выставил на автомате, отбросив монстра и поддав еще жару. В другой ситуации просто ушел бы скачком и дождался, пока тварь спечётся. С безопасного расстояния это было бы проще сделать. Но тогда княжич проживет недолго. Пришлось так вот стоять, отбивая выпады монстра щитами да щедро поливая его духовным пламенем. Три минуты уродина не хотела подыхать. Три минуты! За это время мне на голову упало несколько сквернённых. Впрочем, сами виноваты. Кстати, один из них был в остатках расшитого камзола, а сладкоголосый это неодарённый, раз так быстро обратился. Закончив наконец-то с мясорубкой, я вытер пот со лба и сполз по стене на пол. Надо было дать телу немного отдыха. Если продолжу двигаться в таком духе, «Метка никогда не закончит лечить тело». Именно в этот момент в меня ударила молния. Настоящая, блин, молния, правда, зеленого цвета. Прилетела неожиданно сверху. Я даже ничего не успел понять или почувствовать. Похоже, две битвы подряд дают о себе знать. Но сделать я уже ничего не мог. Разряд парализовал тело, и в глазах тут же поплыло. Конечности задергались в судорогах. Нога и живот отозвались новыми вспышками боли. Я упал на пол и кое-как смог лишь повернуть голову. Наверху, на этаж выше меня, стоял человек валом камзоля, расшитым золотыми нитями. На руках плотные темные перчатки, явно не идущие к камзолу, зато прекрасно сочетающиеся с черной фарфоровой маской на лице. Ох, блин! Вот только очередной шестёрки озаренного тут не хватало! Действительно, не элитное общество, а какое-то сборище разношерстной пакости. Осталось только пространству разорваться и показаться безымянной. «Тут твоя башка!» — прошепелявил <связывал> <связывал> я, разозлившись сам на себя. Потому что пространство передо мной начало рваться, превращаясь в переход. Я уж уверился, что накаркал, но, к счастью, с той стороны была не безымянная. Всего лишь двухметровое, человекоподобное существо в синей-черной броне. Странный доспех без стыков или следов спайки, больше напоминающий какой-то скафандр или экзоскелет. Да и материал внешне мне незнаком. Вроде и металл, но какой-то больно уж гибкий. Пришелец шагнул из портала и замер. Лица не видно, вместо него плоская зеркальная забрала шлема. Существо сначала посмотрело на меня, затем повернулось, глянуло на княжича, а потом задрало голову. Я заметил, что у пришельца на спине закреплён полупрозрачный пустой цилиндр, который словно бы являлся частью доспеха. Человек в фарфоровой маске указал пальцем на меня. Пришелец просто кивнул и повернулся в мою сторону. «Ну нет, не знаю, что ты за зверь, но лучше бы возвращался, откуда пришел, пока цел». Метка непросто шарашила на всю катушку, осушая запасы моей энергии. Она была целиком сосредоточена на нейтрализации шокового состояния. Странная зеленая молния совершенно не нанесла урона, зато полностью парализовала меня. Уложился секунда в секунду. Когда пришелец подошел достаточно близко, я извернулся и ударил битой метя в голову. Но странный противник легко перехватил заряженный удар бронированной перчаткой. Свободную ладонь он просто положил мне на грудь. Сначала я почувствовал лишь холод металла и лёгкий озноб. А затем мое тело перестало мне подчиняться. И это уже не простой паралич. Руки сами разошлись в стороны. Ладонь разжалась, выпуская биту. Я тут же создал с десяток эфирных проекций и запустил их в ублюдка, но его броня вспыхнула каким-то подобием энергетического щита, отразившего попадание. Пришелец замер, явно не понимая, как я смог его атаковать. Что ж. Сейчас он удивится еще больше, потому что призванное копье, напитанное энергией пламени, вот-вот упадет ему на голову и рванет. Правда, наконечник лишь жалобно звякнул о странную сияющую пелену и воткнулся в землю. Взрыв также не причинил никакого вреда, обдав нас обоих пламенем. Мне было все равно, это мой духовный огонь все-таки. Скосил взгляд вверх, но человека в черной фарфоровой маске там уже не было. Как самонадеян! не проследить за выполнением задачи. Но раз так... «Твой выход!» — дал я мысленную команду. Пришелец уже поднёс к моему лицу руку, и я видел, как из пальцев перчатки выдвинулись острые штыри. Не когти, скорее толстые иглы. Следующий момент. Ублюдка просто смело к хахам с собачьим. О, как я радовался этому зрелищу! Да, броня вновь вспыхнула защитной оболочкой, блокирующей удар. Но когда тебя со всей мощи бьет полуторатонный магический медведь, просто прикрыться щитом недостаточно». Пришелец пробил одно перекрытие и впечатался в несущую колонну, оставив в ней внушительную вмятину. Сверху посыпалась пыль и полетели камни. Урсус зарычал, намереваясь добраться до содержимого консервной банки, но я остановил его. Есть идея получше. Тело вновь подчинялось мне. Так что я вытянул вперед руку, в которой медленно проявился тяжелый револьвер. Надпись на стволе: Ты ошибся порталом, говнюк. С тихим рокотом я отвел курок, а затем вдавил спуск. Броня-ублюдка вспыхнула в такт грохоту выстрела. Но я видел, как противника отбросило назад, и во все стороны полетели из сине черной обломки. Каскал, рука с револьвером опускается ниже, второй ладонью накрывая оружие сверху, следующие пять пуль. Я выпустил за полторы секунды, ни разу не промазав. Каждое попадание вырывало куски брони и заставляло противника отступать, теряя равновесие. На последнем выстреле он все же упал, но не на землю, а в раскрывшийся под ногами портал. И исчез. Сразу стало как-то тихо. «Добей, твари, бездны!» — произнес я. «Только на глаза никому не попадайся!» С тихим рыком Урсус растворился, а я подошел ближе к тому месту, где исчез неизвестный. Подобрал с пола несколько кусков отлетевшей брони. Холодные, на ощупь твердые, но при этом гнутся словно резина. Я даже поймал легкий диссонанс, пытаясь сообразить, как эти два свойства могут сочетаться в одном предмете. Как любой курьер, я не только прекрасно ориентируюсь в пространстве или чувствую время, Я могу на ощупь определить любой материал или сплав. Но то, что я держал в руках, было мне незнакомо. Хиса, собери тут все, но не жри. Огляделся вокруг. С трудом, но всё же заметил пятна на полу. Какая-то прозрачная жидкость, очень густая. Видимо, я все таки смог уронить. Это хорошо. Это очень хорошо. Это тоже собери. Встал, огляделся вокруг. Что это вообще было? «Грёбаный мир! Грёбаная бездна! Грёбаный хаха!» Мало того, что прорыв бездны случился из-за Княжича, словно вырвавшись из него, так теперь еще и портал внутри прорыва. Тут вообще нельзя открывать порталы, это тупо невозможно. Даже когда я был шестиглазым курьером на пике своих сил, если оказывался в бездне, то был ей же и ограничен. То есть я мог телепортироваться в бездне, но только в пределах одного прорыва. Даже если стоял в метре от пелены, выйти из бездны я мог, только сделав топ-топ-топ ножками. Кстати говоря, при шести глазах очень быстро отукаешь ходить. зачем просто. А тут порталы и существо не просто из другого места, а явно из другого мира или даже измерения. Может быть, вообще с плана бытия. Короче, не знаю, что тут происходит, но я такое существо вижу впервые». как оно вообще смогло прорваться в запечатанный мир. Такое ощущение, что я один тут сижу в ловушке, а всем вокруг на эту скорлупу просто плевать. Ха-ха, культисты со своими ритуалами, безымянные, а теперь еще и слуги озарённого. Алло! Мир запечатан наглухо просто. Закрыто! Что за проходной двор? Я прожил несколько десятков янтарных эр, посетил буквально тысячи миров, «Почему этот крохотный кусочек пространства раз за разом заставляет меня так охреневать от происходящего?» «Фух!» — мысленно прокричала и вроде как даже легче стало. «Пора бы и выбираться отсюда. Но для начала добыча. Где есть бездна, там есть и сосредоточие энергии. К счастью для меня, это оказался не княжич, ставший первопричиной прорыва». Пошарив рукой в остатках мясорубки, я излёг на свет кристалл третьей ступени. Как интересно. Похоже, в монстре изначально был какой-то кристалл. Просто не могла третья ступень образоваться тут так быстро. Ладно, мне же лучше. Не стал заморачиваться поисками лестницы, просто создал платформу, встал на нее, а затем поднял силой мысли. Да, я уже достаточно окреп в манипуляциях с проекциями. Теперь не надо по ним скакать. Правда, пока не могу менять траекторию, но и это придёт со временем. Наверху было тихо. Да, повсюду перевёрнутые столы, разломанная мебель, обрывки штор и заляпанные скатерти. Тел практически не было. Все обращённые уже сдохли и растворились, а кого не убили одарённые, тех добивал сейчас Урсус. Людей я не видел, да это хорошо. Значит, даже раненых смогли вывести наружу. Но и человека в черной фарфоровой маске я больше не видел. Огляделся. Некогда роскошный зал превратился в жалкую тень себя прежнего. И даже так темнота уже начала отступать. Похоже, прорыв бездны схлапывается обратно, лишившись подпитки. Думаю, через пару часов пространство стабилизируется окончательно. Так что и я пошел на выход, таща на себе тело княжича. Странно, что Рогозина нигде не видно. Не знаю, какое участие он принимал во всем этом, но бросить вот так вот сына... Но стоило мне выйти на улицу и пересечь пелену, разделяющую прорыв от остального мира, как многое стало ясно. Территория уже была оцеплена многочисленной охраной и полицией. Среди толпы вокруг больше телохранителей, нежели гостей. Я огляделся, увидел машины скорой помощи и направился прямо к ней. И что же я увидел? На каталке лежал бледный князь Рогозин, явно без сознания, а над ним водил руками герцог Шмидт. Точно. Олег Романович пусть слабый, но все же целитель. А где тогда местные целители? Которые суперпрофессионалы, прошивающие бедолаг многие. Впрочем, вскоре я заметил еще пару лекарей. У обоих на плечах соответствующие знаки, которые в этом мире носят только лекари. И да, дело у них не в проворот. Я только сейчас понял, что каким бы сильным одаренным ты ни был, свою порцию осквернения все равно получишь. Просто для большинства из гостей она будет незначительной. Я же передал княжичам медикам, а сам подошел к герцогу и положил руку ему на плечо. Все в порядке? Да, прохрипел тот. Жить будет. Похоже на сильный паралич. Я вообще-то не про князя спрашивал, но состояние герцога уже и сам почувствовал. Он-то как раз не был сильно одаренным, и прорыв бездны ударил по нему ощутимо. Скажем так, жить Олегу Романовичу оставалось несколько дней с такой порцией черной чумы в организме. Оставалось бы. Ну, тогда работайте, не буду отвлекать. Я ободряюще похлопал старика по плечу и отошел. Тот внезапно замер, поводил плечами и с удивлением посмотрел на меня. А я что? Я просто улыбнулся и подмигнул ему. Шмидт все понял без лишних слов и чуть ли не поклонился мне. Да, заражение было обширное, но свежее. Чума не успела опустить корни, так что лёгкой циркуляции потока хватило, чтобы выбить заразу в считанные мгновения. Я даже сам почувствовал некоторое облегчение. А то герцог в последнее время столько для меня делал, что я начинал чувствовать себя нахлебником. Конечно, то, что я сделал сейчас, мелочи по меркам курьера. Но очередное чудо по меркам этого мира. Я еще немного побродил среди толпы, насмотрел людей, к некоторым подходил и интересовался, все ли в порядке, не требуется ли какая-нибудь помощь. Улыбка тут, легкое касание там, проверить пульс здесь. В итоге я очистил еще около 30 человек, даже не разбираясь, кто передо мной. Приезжий аристократ, князь с верхнего этажа или чудом спасшийся официант. Самых тяжелых подлечил. Некоторым потребуется отдых и время на восстановление. Остальные либо не заражены, либо крепкие одаренные, которые и которые сами справятся с незначительным воздействием восквернения. Что-то не так, я представлял себе обычную дуэль с трусливым выскочкой. И как все до этого докатилось. «Вы ранены!» не спросил, но констатировал факт подошедший герцог. Мы оба уселись на скамью неподалеку от величественного здания имперской арены. Впрочем, сейчас, в черно белых тонах, с выбитыми окнами и дверьми, сооружение напоминало скорее беззубый череп футуристического титана. «На мне как на собаке заживает», — отмахнулся я. «На магической собаке со способностью к самоисцелению». «Значит, будете в порядке?» «Как и все здесь», — кивнул я. «Кому повезло выбраться?» «Но некоторые считают, что удача тут ни при чем. Вон та молодая официантка уверяла полицию, что ее спас гигантский медведь-ниндзя. Появился из ниоткуда, одним ударом убил троих обращённых, а затем также внезапно исчез». «Все тут на нервах», — пожал я плечами. «Вот и чудится всякое. «Ну да». А вы, если честно, выглядите на редкость довольным. Насколько это вообще может быть уместно? Знаете, вообще-то да. Один мой, не побоюсь этого слова, враг сегодня допустил фатальную ошибку. Речь ведь не про юного княжича. Нет, я говорю о настоящем враге, серьезном. Даже представить не берусь, кого заслуженный герой-освободитель может считать серьезным врагом. Но могу ему лишь пособолезновать. Я усмехнулся словам герцога. Эх, слышал бы его сейчас озаренный. Но что правда, то правда. Сегодня гений допустил первую серьезную промашку. Опять недооценил меня. Но если раньше это было простительно, а ценой стала потеря нескольких духов, то сегодня у меня появилась настоящая ниточка. Надо сделать все грамотно, правильно. Действовать придется аккуратно и осторожно. но я умею быть терпеливым. Если все срастется, то у меня появится шанс узнать, кто такой озаренный на самом деле. Наша партия началась не так давно, но пора бы уже и мне сделать свой ход».